— Вполне, — произнес Миркан Белый. — В их глазах мы разбойники, самые настоящие. А в моих халуи они римские. Жалкие подпевалы, шавки задиристые. вот они кто. Я говорю только то, что думаю, верно. Говори, говори. — Еще немало неприятного, — наговорил Миркан. — Ведь позвали его... Именно ради этого, чтобы говорил то, что думает, говорил не кривя душой, поддакивающих вполне достает. Пусть малоприятен этот Миркан. Тем не менее слова его заставляют думать. И вот спустя восемь месяцев с того памятного разговора с Мирканом Белым брат топчется у стен Сагунта. «Мало того». Эти негодяи ранили его. Самого Ганнибала кто-то ловко метнул дротик и железо вонзилось прямо в правую ляжку. Пришлось лечь, лечиться, приостановив все военные действия против сагунцев. А эти римляне поспели-таки, прислали послов. «Почему?» — спрашивается. Разве не знали они кого, против кого науськивали? Эти лисы сделали вид, что желают только восстановить мир, уберечь Сагунт от бедствий и войны. С каких это пор римляне стали заботиться о ближних? Не проще ли вообразить, что им дорога своя шкура и только своя? А Сагунт просто так, мелкая монета в их грязной, капиталистской политики. Эти дурные сагунцы полагают, что за их спиной верные друзья, защитники добрый, как бы не так. Прихлёбывает вином агон и прикидывает, что и как будет с сагунтом до и после решительного штурма. Ганнибалу хорошо было известно через лазутчиков, что в самом сагунте начались распри. Речь шла о верхушке городского населения, о видных фамилиях. Одни говорили так, надо до конца сохранить верность Риму, ибо в этом и только в этом спасение. Другие утверждали, что Карфаген настолько могуществен, что всякое сопротивление бессмысленно. Рим, дескать, далеко, а Ганнибал — этот молодой, беспощадный карфагенский вождь под самым боком. Ганнибал говорил по этому поводу. «В конце концов, они откроют мне городские ворота, а иначе я сотру в порошок этот поганый город». От лазутчиков в Риме шли такие донесения. На Капитолии тоже два мнения. Отцы-сенаторы из наиболее решительных призывают к войне против Карфагена на суше и на море. Причем под сушей они разумеют африканскую землю. Но есть и такое мнение – Надо воевать, это верно, но воевать в Испании, где главные силы Карфагенин. Раздавались на Капитолии такие голоса. Надо направить посольство к Ганнибалу, поговорить с ним, попытаться убедить его, что мир лучше войны, а там видно будет. Сенат назначил послами к Ганнибалу неких Публия Валерия Флакка и Квинта Бэбе Тамфила. Ганнибал и слыхом не слыхивал о сих римских деятелях. Впрочем, эти римляне, по словам Ганнибала, полагают, что любой владелец дома и кусочка римской клоаки может достойно представлять державу. Эти странные, часто подозрительные друг другу римляне даже в самый разгар боев могут поменять командующего, срок полномочий которого истек. Это, конечно, дурачество. Но... Если уж говорить откровенно, не дурачествовали поведение карфагенского совета, где не прекращается грызня, где каждый мнит себя афинским мудрецом и ревнует к любой победе карфагенского оружия, если она победы исходит не от него самого. Словом, и те на Капитолии, и эти в Карфагене достойны друг друга. Самое лучшее — не обращать на них внимания и делать свое дело. Так и поступил Ганнибал. Он сказался очень занятым и не принял римское посольство. Скажите этим олухам, что я занят. магон попытался отговорить брата от этого оскорбительного для посольства шага. «Оскорбительного?» — возразил Ганнибал. «Да я чихал на них. Кто они такие?» «Подобными субъектами в Риме хоть пруд пруди. Ты знаешь, что это такое? Пруд прудить. Вот ну, так скажи им, убирайтесь».